Глава 86. Владимир. «Привет, ма. Наконец-то. Давно тебя не слышала, Вов. Жену твою слышу и то чаще, чем тебя». Охотно ответила мама. «Алину?» — переспросил я. «Алину? Или у тебя, как у султана, три жены?» «Нет, жена у меня всего одна. Маме понравилась Алина. Впервые мама увидела Алину только на свадьбе» но на протяжении нескольких дней после свадьбы мама с ней неплохо сдружилась. Мама постоянно звала нас в гости, но я не торопился лететь в Германию вместе с женой. Для меня не было сюрпризом, что Алина созванивается с мамой. По части соблюдения правил приличия, поздравлений на празднество, Алине нет равных. «Нет, мама, мне одной жены иногда даже чересчур». Алина говорила, что у тебя какие-то проблемы с семьей «Вова, но я об этом слышу впервые, что стряслось. Ни у кого из наших родственников нет глобальных проблем». Я заскрипел зубами. Алина мало того, что наговорила дерьма Енине по телефону, так еще и после моего звонка кинулась звонить свекрови, узнавая нужную информацию. «Нрянь». «Да, мама, мне нужно было уехать из города, потому что возникли проблемы со здоровьем у одного из членов нашей семьи» но не с той стороны, о которой ты думаешь. Я не понимаю, мама. Я рад, что ты нашла общий язык с Алиной, но ей не следовало звонить за моей спиной и что-то узнавать. Мама замолчала, слушая меня, но я уверен, у нее было свое мнение на этот счет. Я звоню только для того, чтобы предупредить. Скорее всего, я прилечу через месяц, если все сложится благополучно. Отличная новость! Мы будем ждать вас с Алиной в гости, радостно проворковала мама. Не уверен, что Алина полетит со мной. Ты прилетишь один? Недоумевала мама. Нет, мама, я прилечу не один. Со мной прилетит Енина со своим ребенком. Ребенку требуется лечение. Прости, кто с тобой прилетит? Поинтересовалась мама. Енина. Мама. «Давай ты не будешь делать вид, будто ты не знаешь, кто такая Енина», — вспылил я. «Енина? Жена нашего Ярослава?» «Да, мама». «Хм, и что ей нужно от нас?» — вежливо спросила мама. «Наверное, ты не расслышала. Ее сыну требуется серьезная медицинская помощь». Я в двух словах рассказал маме, что Илья обварился кипятком, Я едва не проговорился, что моему сыну требуется лечение, что я пойду на все, но поставлю его на ноги. Такое не лечат в России? Лечат. Но ты же знаешь, что уровень медицины в Германии намного выше. У вас Илью вылечат быстрее и качественнее. Но лечение и реабилитационный курс будет продолжительным, поэтому я предупреждаю, что прилетит Енина. «Круглосуточно находиться в больнице очень тяжело. Я хотел бы, чтобы ей Нина пожила у вас, имея возможность отвлечься». Мама издала какой-то удивленный звук и позвала моего отца. «Георгий, тебе тоже надо это услышать». Мама так давно жила в Германии, что даже русские слова произносила как иностранка. Вот и слово «Георгий» у нее вышло непривычно. «Что там?» «Я не принимаю таких решений без тебя, ты же знаешь», — сказала мама. Она пошепталась с отцом минуту или две, потом предупредила, что включила динамик громкой связи. «Привет, па. Я думал, ты еще у себя в офисе». «Нет», — ответил отец. «Я уже дома. Итак, кого ты к нам собираешься подселить?» Я едва не офигел от этого высказывания. Я был уже готов послать своих предков нахуй. Енина может жить и при медицинском центре. Но я хотел, чтобы она могла хоть немного отвлечься от атмосферы больницы. Я планировал, что в доме она сможет заняться чем-нибудь и не будет так часто грустить. К тому же Енина не знает немецкого языка. Ей будет очень тяжело в чужой языковой среде, где далеко не все бегло говорят по-английски. «Да». Я опять в первую очередь тревожился о ней, о ее состоянии и душевном благополучии. Я рассчитывал на своих родителей, Илья, их внук. Но я, кажется, забыл, как сильно мама с папой были не рады, когда Ярослав женился непонятно на ком. Ярослав в тот раз проявил твердость или просто включил режим пофигизма. Он хотел жить с Яниной, и он с ней жил не обращая внимания, что мама была категорически против. Она даже перестала снабжать любимчика финансами, но бросить на произвол судьбы сына не могла, поэтому тактично напоминала мне о том, чтобы я поддерживал брата. «К вам прилетит Енина. терпеливо повторил я. «Мы знаем, кто такая Енина. вновь начала говорить мама. «Но мы не понимаем, какое отношение сейчас она имеет к нашей семье». «Никакого?» – переспросил я. «Вы серьезно?» «Да», – подтвердил отец. «Девочка не общалась с нами на протяжении трех лет. Мы отправляли ей поздравления, но ни на одно не получили ответ. Почему мы должны поддерживать неблагодарного и невоспитанного человека в трудную минуту?» Я разозлился родители сами были виноваты что енина не горела желанием с ними общаться а потом потом свою ложку дегтя внес я енина просто посчитала что не имеет никакого права навязываться тем кому она не нужна вот и все но сейчас родители были настроены враждебно наверное свою лепту внесла и алина не удивлюсь если она мастерски между делом узнавала сведения о енине